Я сознательно не рассказывал ничего ни про эту улицу, ни про дом с колоннами, убранный куда-то в тихие дворы и укрывший свой по-московски красивый фасад за высокой и нелепой зеленой сплошной оградой. Все как всегда. Никакой вывески. Из примет лишь скромный оранжевый маячок, который всякий раз оживал, когда ворота отъезжали в сторону, пропуская через себя очередной автомобиль. Здесь, в этом трехэтажном доме, работали озабоченные люди в штатском, а на вахте внутри стояли прапорщик в зеленой форме и прапорщик в черной форме американского образца. Высокие ботинки, засученные рукава, бейсбольная шапка. В руках у черного прапорщика был рогатый пистолет-пулемет 9 калибра, а у зеленого глаза лучились, словно деревенский, раскрытый навстречу рассвету. Подсолнух. Прапорщикам показывали удостоверение в развернутом виде как на входе, так и на выходе. Однажды мимо них прошло сразу несколько человек, которые вообще никаких удостоверений не имели. Одним из них был я. С тревожным взглядом полярника, пережившего шестимесячную ночь, другим — толстый Витя Буд, гордо пронесший сквозь турникет входа в здание свой живот и крупную слоновью голову. Третьим маленький генерал со смешными усами и бачками, делавшими его похожим на техасского коневода. Потом еще кое-кто, их примет, а тем более имен я не назову даже под пыткой. Все собрались в честь пресловутого белого китайца, чье присутствие в определенных кругах сделалось столь навязчивым что грозило перевернуть всякое привычное представление о старом добром кокаиново-героиновом мире. Китаец привлекал смешной ценой, простотой приготовления. Его не надо было выращивать и нанимать армии для охраны и транспортировки. Достаточно было комнатушки в спальном районе, сарая, гаража, реагентов из магазина и оборудование из школьного кабинета химии. Из килограмма китайца Получалось двадцать миллионов доз. Китаец вполне оправдывал свое название и плодился с устрашающей скоростью, как и положено настоящему китайцу. Опийные торчки, пересевшие на белого китайца, прямо на его спине услужливо доставлялись в тамбур, а оттуда в ад, без задержек. Именно здесь, в доме на Потылихе, я впервые услышала причастности Феликса к распространению китайцев в России. Именно здесь один из тех, чью фамилию я никогда не назову, набросал придуманный кем-то план. Витя Буд долго хмурился, а затем пробурчал: "За полонией меня закроют. Убить не убьют, но закроют надолго. Потеряем часть бизнеса". Один из тех, без фамилии, упрямо покачал головой, посаженной на шею интеллигентного диаметра, и поправил очки, подвинул их к самому верху переносицы. — А сядешь на нейтральной территории, где-нибудь в Азии, будешь рулить по телефону, ничего мы не потеряем. У тебя есть люди, их учили мыслить независимо и широко. Слова Вити оказались вещими. После той многосложной сделки, венцом которой стал свинцовый саквояж Стенбаума, переданный мне как исполнителю, Вити села на хвост агентства национальной безопасности. Самая закрытое из всех американских спецслужб, которое вообще по мелочи не работает. Нужно совершить нечто чрезвычайное. Быть злоумышленником планетарного масштаба, чтобы рассчитывать на привлечение внимания АНБ. Буту если можно так сказать, с высокой, разумеется, долей горькой иронии, повезло. АНБ стало обособленно от кого бы то ни было расследовать его деятельность и очень быстро установило, что ветер работает исключительно на страну, его породившую. Вся остальная его деятельность, его отношения с военными концернами Америки и Европы отнюдь не являлись чистым бизнесом и носили разведывательный характер, то есть помимо оружия он торговал информацией. Его бизнес обладал совершенно перекрестной структурой и, будь с легким сердцем, продавал одним секреты других и наоборот, но никогда Витя не продавал секретов собственной страны заросшие белыми березами, среди которых притаились уцелевшие военные заводы. Он был необходимым и уникальным элементом в международной системе торговли оружием. Без него не мог обойтись ни один производитель смертоносной дряни. Ведь деятельность производителя, того же Локхеда или немецкого Браунинга, всегда ограничена рядом глупых законов, запрещающих продавать дрянь в какой-нибудь Судан или Сомали, густо заселенные воинственными отморозками, ведущими постоянную гражданскую войну. Витя стоит над законом. Он сам себе закон, и где-то в глубине греет его большое тело негласная поддержка большой страны, жестокой матери абсурда, всю свою энергию тратящей на борьбу с собственным детищем, с собственным народом. Ордер на арест Виктора Бута оказался в Интерполе непостижимым образом. Но именно этот ордер, Спас его от ареста, который готовила АНБ, напавшая к тому времени на полониевый след. Бута планировалось доставить в одну из секретных тюрем в северной части Техаса и допрашивать там с применением любых средств. Вместо этого... Арестованный нейтралами в Таиланде Бут провел несколько показушных для прессы дней в тюремной камере, а затем был помещен под домашний арест на виллу с отличным видом на море и прекрасной системой связи. Там он и находится по сию пору, дожидаясь суда. Почти наверняка здесь же останется после удара судейского молотка, безостановочно проводя деловые переговоры и управляя своим хлопотным предприятием. В его жизни поменялось лишь то обстоятельство, что он не ездит к своим покупателям сам. Это они теперь ездят к нему в тюрьму».